наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие восьмое в поисках лохнесского чудовища День первый Мы находимся в Шотландии, на берегу знаменитого озера Лохнесс Где разбил свой лагерь прославленный Конюх Фёдоров Сейчас я загляну к нему в палатку Конюх, Конюх а Уйди, ну чудище страшное, я. не ешь меня У меня детки малые и жена дура а, а, о, о. Это ты, корреспондент? Да Напугал Я ж тут готовлюсь Встречу представлял, а тут ты Извините, расскажите, что вы собираетесь сделать на этот раз? Да, собираюсь найти это пресловутое лохмесское чудовище Кстати, корреспондент ага. Объясни мне, вот что это такое вот это вот Пресловутые? Это что, типа вот пресланутые к чему-то там, к дереву, да? Нет, это значит э, так называемые Да нет, называемые оно лохнесское А вот пресловутые э, Лучше я вам потом объясню Потом Потом, может быть, поздно Расскажите, как вы готовитесь? Ну, погружаться и по дну ходить, это мне тренироваться не надо Меня же на выпускном вечере одноклассники в пруд уронили и забыли. А я и проспал сутки на дне. Не знал я, что в воде. Наверное, потому и не задохнулся. Тут, понимаешь, другая проблема. Какая? Тренируюсь не испугаться. Я ж с ним могу лицом к лицу встретиться. С чудовищем. Угу. И тут главное, это, э, так сказать, э, ну, честь России не запятнать. Потому что оно, говорят, очень интересно. Страшное. Какие методы применяете? Водочку. Там, понимаешь, такая технология сложная. Значит, 100 граммов водочки, ага. потом 50. Ну и сразу 100. Действует хорошо, сразу не страшно. Но есть один недостаток. Ровно через 3 секунды засыпаю. Поэтому продолжаю эксперименты. Ну, чтобы увеличить срок бодрствования. Ну вот, посмотри вот корреспондент. Фух. А, а, хорошо пошла а, Эй, ты, тварь лохнесская, выходи, слышишь, я тебе... Наше радио продолжит следить за путешествием конюха Федорова Слушайте нас завтра